Глава 8 Совет прошел спокойно. Это было первое заседание, когда я не слушал крики и вопли, когда не было руганий и брани. Все высказывались, остальные решали за или против, приводили аргументы. Был нормальный рабочий процесс. Я даже получил некое удовольствие от того, что там находился. Настолько все плавно прошло. Но на самом деле тем для ругания не было вообще. Все все прекрасно понимали, что даже после полного восстановления города дел пруд пруди. Нужно было заняться окончательным восстановлением крепости, нужно было увеличить ее оборонительную способность, нужно было подтянуть технологии, построить больше казарм, нанять больше воинов, проводить больше экспедиций с целью поиска новых городов и, соответственно, союзников. И обо всем этом мы говорили несколько часов. «Я также выступал». Моя тема как раз касалась того, что нужно укреплять отношения с соседними городами, так как это оказалось полезным, как минимум. Подкрепление из города между рек очень сильно помогло, как я понял из рассказов бойцов, когда вместе с ними разгребал городские завалы. Воины защищали наш город как свой. И часто вспоминали меня и мою команду, ведь мы спасли их жизни в какой-то степени. Завершающей темой заседания были беженцы, которые стремились к нам попасть. Причины, почему они к нам так рвались, нам были неизвестны, но на всякий случай было принято решение подготовить палаточный городок, в котором поместились бы все десять тысяч странников, а также запас пропитания, которого бы им хватило на несколько недель минимум. А зачем так много? спросил у меня тогда один из представителей нашего сельскохозяйственного направления. У нас не будет возможности всех устроить на работу, чтобы они сами себе могли добыть пропитание. Нет, не будет, спокойно ответил я. Ибо я был инициатором идеи подготовить запасы. Но вопрос возник быстрее, чем мне удалось пояснить почему. Нам нужно понять, кто это такие и зачем они к нам идут. Практика проживания даже в нашем городе уже показала, что культистов может быть очень много, даже среди довольно всем населения. Мне хватило в прошлый раз вторжения повелителя демонического плана. Я тогда чуть не умер. Благо, удалось его остановить. А если среди вновь прибывших будут те, кто поклоняется демонам, то что тогда? кто будет отвечать за безопасность города. В ответ мне была только тишина. Даже тот, кто задал вопрос, понимающий, кивнул и уселся на место, позволяя мне продолжить говорить. И я воспользовался предоставленной возможностью, начав предлагать те меры, которые, как мне казалось, были необходимы. Первое, что мы смогли урегулировать, все представители моего клана должны будут заниматься общением со всеми прибывшими, как и все члены совета. Мы должны будем определить, что именно умеет человек, Какие у него есть навыки и знания, ну и что он может нам предложить. Плюс с помощью божественных благословений, благо я уточнил у смерти, такое возможно, мы должны будем проверить людей на демоническое влияние. И даже если благословение даст осечку, среди нас есть союзные демоны, которые даже на совете присутствовали вместе с нами как полноправные союзники. Они-то и почувствуют, если надо, в каждом конкретном человеке при достаточной близости в метрах, конечно же, находится ли под влиянием странник или нет. После этого начались работы. Я, как и большинство хорошо слаженных бойцов, занимался возведением просто гигантского палаточного городка. Деревянные настилы, на них двухъярусные кровати, сверху различных оттенков ткань. Если кто-то смотрел исторические фильмы, то вид со стены был похож на типичный военный лагерь. Выглядело интересно, как минимум. Плюс помимо этого нашим ремесленникам понадобились ингредиенты из опасной общей территории. Что меня удивило, нужно было идти за горы это часов 10 пути, включая путь через туман. Я опасался того, что к нам за это время прибудут беженцы, но нет. Разведка доложила, что они медленно передвигаются из-за разлива реки и возникновения топий. Тут же в голове всплыла картина. Топи находились северо-северо-западнее гор, причем на порядочном расстоянии. Сами болота занимали площадь сразу нескольких королевств, судя по тем огрызкам информации, что у нас копится в библиотеке а значит, что беженцы идут вообще с севера нашего континента. Либо от большой реки, которая там протекала, либо от океана. А мы ведь даже дальше пары сотен километров ничего не разведывали. Усмехнулся я себе под нос, приближаясь к общей территории. Так, ладно, привал. Ждем наступления новых суток. У кого банки неполные, держим перед собой и наблюдаем. Когда наполнится, переходим на новую территорию. Там минут через пять должны будут появиться наши ремесленники». Сейчас мы снова выбрались всем отрядом на охоту. Нам нужна была эссенция, а также очки пассивных навыков, которых так не хватало на развитие. Попутно мы взяли сразу несколько заданий, которые затрагивали горы, а также речную долину после них, но ну и само системное задание на охрану ремесленников. Сколько именно к нам должно было прийти, я не считал. Не было смысла. Сколько придет, столько придет. Все равно я сейчас очень сильно упираюсь в собственное развитие и нужно ведь прорываться дальше. А смерть разок намекнула, что мне придется выдвигаться на запад к Срединным горам. А это тысячи километров пути, и именно там придется искать артефакт жизни. Эти мысли меня не радовали, ибо мне придется идти одному. Таковы условия испытания, которые появятся в тот момент, когда мне потребуется выдвинуться. Но это время пока не пришло. Хотя мне мое подсознание подсказывало, что оно уже скоро настанет. Слишком часто среди наших же жителей Идут разговоры про центральные и западные регионы нашего континента. Слухи ходят не самые приятные. «Слышал?» — подсел обран к вороту и начал шептать, хотя их все с развитым восприятием прекрасно слышали. Разведчики недавно в город вернулись с запада, шли вдоль какой-то реки, которая впадала во внутреннее море. Там вроде как павшие боги начали призывать каких-то монстров, своих бывших прислужников. И те сражаются между собой за влияние над чем-то. Уже три города как полноценно уничтожили заставив их жителей бежать на юг, в обход моря. «Это все слухи от слухов», — усмехнулся молодой парень, и его слова меня удивили. Так далеко наши разведчики не ходили, я часто с ними общаюсь. Дальше крепости — да, до соседнего города, который на западе — да, и немного дальше, но они могли этого нахвататься просто у наших соседей на западе, и ничего на самом деле там не происходит. Но даже если и происходит, будь милостив Аллах», я искренне надеюсь на то, что до нас волна этой бойни не дойдет. Впервые на моей памяти обран упомянул Бога своей истинной веры, что меня удивило, ведь никто не покосился в его сторону. Ведь это было нормой. У нас все религии дружили между собой, найдя точки соприкосновения. Но то было в реальном мире, в нашем же, все было куда сложнее. Боги не были выдумкой, а некоторые из них могли испытывать что-то типу неприязни к остальным. И из-за этого тысячи странников. Могли начать враждовать. Но благо такого пока не происходило, так как до сих пор очень остро стоял вопрос нашего выживания в этом мире, хоть и осталось примерно два месяца нашего пребывания тут. Плюс еще следует узнать, у тех же беженцев, от чего они бегут к нам сюда в составе целых четырех городов. А может даже и больше. Ведь кто знает, сколько в каком городе проживало странников до того, как они их покинули. Вдруг там по сто смертных из каждого города осталось. Время сказала Лиза, когда ее зелье восстановлении из-за смены суток восполнилось. «Можем смело переходить на новую территорию». «Спасибо разведчикам, что они обозначили границу зон», — усмехнулся гном. «Ладно, ребзя, вы как хотите, а я тут еще не бывал на самом деле. Мне интересно посмотреть, как выглядят местные холмы до да реки, ну и леса». «Да ничем они не отличаются», — усмехнулся химик. «Климат тот же, горы не служат разделом воздушных потоков» не отделяют одну часть континента от другой, так что все тут так же, как и у нас. Болото, реки, леса и огромная куча насекомых, чтоб они. Я пошел первым, переступил через условную линию, которую по ту сторону вскопали, после чего за мной последовали остальные. Не дожидаясь разведчиков, мы сразу начали обследовать всю округу и разом уничтожили несколько десятков тварей, бродящих стаями. Сложными они для нас не были, как и для других поборников но всё равно это был враг, который может нас убить. Расслабляться не стоило. Когда ближайшая к переходу территории оказалась зачищена, мы стали ждать ремесленников, уже после чего начали бродить вообще по всей местности, собирая хрен пойми что. Я даже не вникал, но меня иногда жутко бесили в долгие остановки, так как время терялось почем зря. «А где твои новые спутницы?» Подошла ко мне драк, которая протирала после битвы свой монструозный меч. Я думала, что они постоянно за тобой носятся». «Я отдал им приказ следить за нашими восточными границами», — спокойно ответил я. «В отличие от нас, они устойчивы к демонической порче. Они могут летать над пустошью столько, сколько у них будет сил. И делают они это постоянно. Пока две сестры отдыхают, две летают». «Умно», — кивнула она. «Я бы, наверное, отдала бы такой же приказ. Но у меня к тебе есть вопрос». «Я тебя внимательно», — кивнул я. «Можешь провести со мной спарринг, когда вернемся в город?» Я даже удивился этим словам. «Хочу проверить, на что я способна. А в городе нет соперника лучше, чем ты. Без способностей, без оружия, без брони. Только в одежде и на кулаках». «Но... я не против, пожалуй, плечами. Но учти, что мои физические параметры превосходят твои, так что тебе может быть туго». «Того и требует богиня войны». Раскалилась она в безумной улыбке, хрустнул своей шеей, а потом резко стала нормальной. — Ладно, буду тогда ждать этой встречи. Сразу говорю, мне исход не важен, выиграю, проиграю. Важен путь, важно то, как мы будем идти. Ведь заслуги не важны, если мы ошиблись, заслуги не важны, если мы предали. Главное — то, что мы делаем сейчас. Я даже немного запутался в ее словах, но не стал этого говорить просто кивнул и направился дальше по своим делам, точнее на разведку. Поблизости было еще несколько групп монстров, которых следовало уничтожить, а также лагерь каких-то полуразумных мутантов. Это была смесь волков и тигров, что меня очень удивило. Но разделаться с ними из теней проблемой не было, так и потом Фрост сжечь их деревень куда тла. Но дальше все было относительно спокойно. Рутинные нападения со стороны монстров, паника среди ремесленников, в общем, никакой нервотрепки, спокойная работа по охране важных персон и зачистка местности. Плюс это было полезно тем, что мы таким образом создавали коридор для будущих беженцев, которым не придется сноситься от местных мутантов, если у них нет достаточно сильных защитников. Но что больше всего меня удивило, мы приблизились к границе болот, и нам, судя по тому, что хотели собиратели, нужно было в них углубиться. От этого меня сразу передернуло, так как вспомнились похождения с Леонорой, когда старик нас с ней отправил на разведку и захват территории. Кстати, давненько там не был. Вроде наши там даже деревеньку создали и сейчас занимаются добычей чего-то там. Нужно будет глянуть. «Ненавижу болото!» — буркнул гном, после чего достал невесть откуда взявшуюся флягу и сделал несколько больших глотков из нее, убрал на место и еще разглянул на болото. «Нет, все еще ненавижу эту топь. Может, ну его нахер, а?» «Вам так сильно нужны эти ингредиенты?» «Нужны», — кивнул один из ремесленников. «У нас были запасы еще с тех времен, когда были живы два ваших товарища. Они с Андреем ходили по остаткам южных болот и собирали ресурсы там. Но чем больше там было нашей деятельности, тем меньше болот становилось. И в итоге сначала закончились ресурсы рядом с городом, а потом и у нас». «Андрей?» — повернулся я в сторону лучника, приподняв бровь. «А ты какого хрена раньше молчал?» По факту твои зелья сильно помогали нам во время битвы. А тут стратегический запас, оказывается, закончился. Да я и сам, если честно, не знал. Пожал он плечами. Я за кладовой уже давно не смотрел. Просто приходил, просил, что мне нужно, и продолжал варить все новые и новые зелья. А так, да. У нас действительно заканчивались некоторые болотные травы. Но пока это было не критично. А в связи с тем, что нам потребуется множество порций зелья правды, трава будет нужна. «Блин!» — склонил я голову и с силой зажмурился. «Как я понял, нам тут придется проторчать несколько часов минимум?» «Если не сутки, ага», — усмехнулся химик. Травы нужно много, очень и очень много. Что раньше собирал я один, того хватало, а сейчас... Представь, что потребление зелий возросло в десять тысяч раз. Вот и причина, почему столько надо. Поэтому прошу не возражать, зелья нужны». Зелье правды — еще одно средство, которое потребуется при фильтрации беженцев. Увы, без этого не обойтись. А после того, как я чуть не сдох из-за наших недоумков, открывших портал в мир демонов, я больше не хочу сюрпризов. Город должен быть защитой и оплотом мира на нашем островке среди океана безумия и горя. Поэтому и придется сейчас мокнуть и страдать. И стоило нам ступить на границу болот, как тут же на нас напали наши старые знакомые. Чертовые лягухи начали выскакивать со всех сторон. При этом они были быстрее и сильнее тех, которые раньше были возле нашего города. Они даже один раз меня достать смогли, но спасла броня. Их дерьмовые копии не смогли пробить на крудник. Дальше все началось, как в безумной сцене фильма. Мы буквально каждый шаг сражались. То из кустов на нас нападут, то из болота самого выскочат, то с деревьев упадут. И эти твари постоянно использовали яд, который очень сильно ослаблял. Хватало даже мелкой рамки, чтобы почувствовать слабость. Благо, навыки обрана позволяли вывести все токсины. «Будьте настороже!» В мгновение затишье сказал я своим товарищам. «Скорее всего, тут будет один мой старый знакомый, который любит меня преследовать с самого начала нашего пребывания тут. Это тот сраный демон, из-за которого у меня камнем прихлопнуло, а у тебя глаз стал таким странным!» Возмущенный с яростью в голосе уточнил Борис, на что я ему просто кивнул. «Тогда я этому блюдку жопу так надеру, что он ее в своем плане будет искать по всем местам, где перерождается!» «Там только одно место такое», — усмехнулся я. «В каждом плане есть омут. Я говорил уже про это. Но у меня примерно такие же отношения с этим демоном. Не переживай». «А еще меня бесит это чертово болото!» Окончательно распалился гном, после чего в очередной раз ушел с головой под воду, но после вытащил себя же с помощью своей земляной магии. а «Да я прикончу тут нахрен всех, кто хоть что-то еще попытается мне сделать, тварь зраная! Его можно было понять, причем искренне. Он был самого низкого роста среди всех, и когда по пути появлялась впадина, то он единственный, кто уходил с головой. И это с каждым разом его все больше и больше бесило. А учитывая его тяжелую броню, иногда он уходил еще глубже, в Ил, если он там был. Один раз он так чуть не умер. «А если я попытаюсь?» — послышался знакомый голос и моментально после него хлопание крыльев. «То что мне за это будет?» «Я уже сказал, сука!» — погрозил ему своим топором рыжий. «Я тебе голову отрублю и в твою жопу засуну!» «Не говори, гоп!» — не успел договорить демон, так как из его груди и его товарищей уже торчали мои теневые клинки, причем в большом количестве. «Да-да!» — тяжело вздохнул я. «Пока не прыгнешь, а ты допрыгался, проваливай!» В глазах демона было искреннее удивление, ибо он не ожидал, что я так спокойно смогу отправить его обратно в мир демонов. Но ну, а нам же предстояло дальше ползать по этим чертовым болотам в поисках какой-то чудо-травы. И с каждым новым шагом я все больше понимал Бориса.